Частица восемнадцатая. День в бюро, 1904 год. Муж и жена желают друг другу хорошего дня. Их сын Ганс Альберт, которому уже несколько месяцев, плачет, когда отец уходит. Эйнштейн спускается по узкой лестнице и выходит на шумную по утрам улицу. Погода хорошая, почти летняя. На Эйнштейне светло клетчатый костюм «тройка» и узкий шелковый галстук. Волосы и усы аккуратно подстрижены. По его мнению, он невероятно респектабелен и опрятен. Он спускается вниз по помощенной улице. Впереди, над старыми городскими воротами, в обрамлении похожих друг на друга жилых домов, виднеется знаменитая часовая башня – Цитлоги. Ее украшает средневековая астролябия, а на минутной стрелке укреплен солнечный диск. Скоро восемь. Еще через несколько минут Эйнштейн выходит на улицу Генфергасса рядом с железнодорожной станцией. Здесь находится главное управление почты и телеграфа, внушительное неоклассическое здание, торжественное, но безликое, напоминающее большинство новых административных построек. Здесь, на верхнем этаже, располагается патентное бюро. Эйнштейн улыбается и, приветствуя коллег, говорит, что погода сегодня чудесная. Йозеф Заутер и Микеле Бесса, один из ближайших друзей Эйнштейна, еще со студенческих лет, уже здесь. Бесса начал работать в бюро несколько месяцев назад. Это Эйнштейн посоветовал ему попытаться устроиться сюда на работу. Пройдя через длинную комнату, Альберт усаживается на свое место перед массивной деревянной конторкой. Эйнштейну нравится его работа. Она разнообразна и заставляет думать. Сегодня ему надо рассмотреть две заявки. Одна на пишущую машинку, другая на камеру. Вторую он практически сразу отклоняет. Чертеж этого электромеханического устройства выполнен недостаточно хорошо. Служащий патентного бюро должен решить, является ли изобретение действительно новым, или оно нарушает какой-то уже существующий патент. Он должен тщательно разобраться в том, насколько исправно изобретение работает. Начальник Эйнштейна Фредерик Галлер, строгий, умный и уважаемый всеми человек, научил его правильно относиться к заявкам. начиная рассматривать заявку и из того, что изобретатель во всем ошибается. Галлер учил, что критикуя, следует быть бдительным и отклонять все, что кажется подозрительным. Этот совет, напоминавший метод рассуждений самого Эйнштейна, оказался полезен ему как в научной работе, так и в повседневной жизни. Эйнштейн завтракает за конторкой, возможно, он о чем-то задумался или просто глядит в окно. Заутер, окончивший политехникум незадолго до Эйнштейна, подходит к нему, чтобы узнать, собирается ли он на следующей неделе на заседание общества естественников-испытателей. Заутер ввел Эйнштейна в научные круги Берна, и Альберт часто бывал на заседаниях этого общества. Однажды Эйнштейн рассказывал там об электромагнитных волнах. Сразу после его доклада обсуждались проблемы ветеринарии. В этом месяце, скорее всего, речь пойдет о носорогах, Эйнштейн заверяет за аутера, что он с нетерпением ждет этого события. Вскоре после перерыва Эйнштейн заканчивает намеченную на этот день работу. Часто он просматривает заявки за 2-3 часа, а оставшееся время тратит на физику. Эйнштейн незаметно вытаскивает из ящика конторки свои бумаги и раскладывает на столе. Покачиваясь на стуле, погружается в работу. За столиком конторкой, который был у Эйнштейна, помимо стола в патентном ведомстве, он любил работать стоя. Когда Галлер проходит мимо, Эйнштейн заталкивает бумаги обратно в ящик и делает вид, что занят патентами, а Галлер делает вид, что ничего не заметил. В конце концов, Гер Эйнштейн хорошо справляется с работой. Невдалеке на башне Цитлоги появляется механическая фигурка бога времени Хроноса. Бьют часы, оповещая о конце рабочего дня. Эйнштейн дожидается, пока Бесса соберет вещи, выходят они вместе. Теперь можно поговорить о физике. Точнее, говорит Эйнштейн, а Бесса слушает, изредка задавая вопросы. Прощаясь, Эйнштейн обещает вскоре позвать Бесса с женой на обед. Последний раз они замечательно провели вечер вчетвером. Анна и Милева так хорошо ладят. Время летит незаметно, улица кончается. Эйнштейн подходит к дому. Дома опять плачет Ганс Альберт. Маленький красивый мальчик, милево успокаивает малыша. Она спрашивает мужа, как прошел день. Погруженный в свои мысли Альберт, прежде чем обнять сына, рассказывает, о чем они говорили с Микеле. Во время короткого разговора с женой Эйнштейн продолжает размышлять над термодинамикой систем малых размеров. Чтобы они могли прилично устроиться, ему нужно работать. Если он опубликует еще несколько статей, то, возможно, добьется известности и найдет достойное место.